Глава восемнадцатая «Так тебе и не удалось достучаться до душ и сердец Соболевых?» — поинтересовался Константин у жены. Катя всплеснула руками. «Представь себе, нет, они даже слышать не хотят об опасности, угрожающей их дочери». «Это не есть хорошо», — Скворцов почесал в затылке. «Сколько уже прошло с момента ее исчезновения?» «Пять дней», — Зорина умоляюще взглянула на мужа. «С ней могло случиться все, что угодно». «Но они так не думают». «Это-то и ужасно», — журналистка обняла супруга. «Костик, что же мне делать? Я чувствую, Аня не просто решила поиздеваться над родными. С ней и случилась беда». Оперативник погладил ее по волосам. «И где же она, по-твоему?» «Не знаю». Она подошла к окну. «Возможно, у Славика или у каких-то его друзей». Девушка взмолилась. «Любимая, организуй за ним слежку». Он усмехнулся. «И как я это сделаю?» Кравченко не даст добро без заявления родителей. Супруга помурщилась. Поговори с Петькой и с Леонидом. Ну, случае чего, я заплачу им. Ты здорела, Константин скривился. Ладно, я сам понаблюдаю за этим типом. Где он живёт? Катя бросился ему на шею. Спасибо, милый. Взяв на работу отгул раним утром, Скворцов отправился к дому подозреваемого. Мать Славика убежала на работу. А сын храпел до полудня, чем вызвал недовольство оперативника. "Знал бы заранее, сам выспался бы", пробурчал он. "И что мне прикажете делать, если этот мистер не покажется на улице?" Его опасения не подтвердились. Ровно в 2 часа дня на высокий, долговязый парень выскочил из подъезда. На ходу разговаривая по мобильному, Константин завёл старые "Жигули" и тихонько поехал следом за ним, шепча: "Вот бы подслушать, о чём и с кем он". тряплется. Но ему не повезло. Славик засунул телефон в карман и занял очередь на маршрутное такси. Скворцов включила аварийку, вышла из машины и сделав вид, что он копашится в капоте, стал изучать лицо парня. На улице было тепло, даже жарко, однако щёки подозреваемого имели какой-то синюшный оттенок. В глазах его затаился страх. Руки дрожали. Эх, -э, дружок, а что-то тебя не в порядке. подумал Константин, быстро закончив ремонтные работы. Подошла нужная маршрутка, и Славик юркнул в салон. Оперативник поехал за ним. Микроавтобус петлял по самым узким улицам Приреченска, на одной высаде в преследуемого. Парень снова достал мобилку, кому-то позвонил и уверенно направился в один из подъездов старого дома Хрущевки. Скворцов последовал за ним. А в этой пятиэтажке не было лифта, что позволило милиционеру с точностью определить номер квартиры, в которую зашёл друг пропавшей девушки. Он спустился на первый этаж и стал изучать список жильцов. В квартире номер 7 проживал некто Белов А.А. С чувством наполовину выполненного долга Константин вернулся к своей машине, приготовившись к длительному ожиданию. Но ждать слишком долго ему не пришлось. Славик не провёл в гостях и часа. Покинув своих знакомых, он по тому же маршруту отправился домой, и в этот день уже никуда больше не выходил. В полночь скворцов оставил пуст. Парень несомненно что-то очень испуган. С порога заявил он Кате: "Но имеет ли это отношение к делу? Я не знаю. Постараюсь взять отгул на следующей неделе". Только сейчас он заметил красные пятна на щеках жены и следы недавних слёз. Не надо, тихо произнесла она. Мне очень жаль, что я втянула тебя в это дело. Ну, Славик, похоже, не виноват. Кстати, что с твоей мобилкой? Скворцов растерянно достал из кармана телефон. Чёрт, разрядился. Зорина активнола головой. Я звонила тебе полдня. Как и твой друг Павел? На связи с ним, пожалуйста. Он опустился на твою редко в прихожей. Что случилось? Пропала ещё одна абитуриентка. После подачи документов её никто не видел. Родители подали заявление. Муж повернулся к двери. Я поехал. Я с тобой. На этот раз Константин не стал ей возражать.